Глава 15. Для того бойца, который, выскочив из избы, увидел въезжавших в улицу немецких мотоциклистов, успел выстрелить в них с колена и упал под пулеметной очереди. весь этот короткий миг, от момента, когда он увидел их и побежал, а потом, остановившись, начал отстреливаться, до момента, когда он лежал на дороге, И вся колонна, мотоцикл за мотоциклом, проехала через него. Все это, безмерно малое по времени, вместило и страх его, и решимость, и жизнь, и будущее, и смерть. Но на оперативной карте и он, и все, кто погиб в этом коротком ночном бою, и немцы, которых после... Артиллеристы Гончарова бегом гнали прикладами по улице села. Все это превратилось в тонкую синюю стрелу, загнувшимся обратно концом. Множество таких острых синих стрел за ночь вонзилось с разных сторон в третий стрелковый корпус, оставшись торчать в нем. И по ним с достаточной точностью немцы могли чертить на карте пространство, занятое корпусом. Масштабы прорыва и глубину. Было несомненно, что все эти короткие бои — это бои с первыми, успевшими подойти подразделениями немцев. Разведка боем. С какой стороны немцы нанесут главный удар? Щербатова было пока не ясно. А произвести разведку на большую глубину он не мог. У него не было авиации. Немцы же летали над его корпусом вот уже целые сутки. Бомбили, обстреливали и, конечно, фотографировали. Был отдан строжайший приказ маскироваться, зарыться в землю, но это уже ничего не могло изменить. Сидя с Сорокиным над картой, они продумывали десятки вариантов, беря за исходное самую выгодную обстановку для немцев и самую невыгодную для себя. И только об одном варианте Щербатов боялся думать. Он боялся думать о том, что будет если они вообще не станут наступать. Будут развивать успех на главном направлении, оставляя его корпус все глубже и глубже в тылу у себя. А эти мелкие подразделения, ночью завязавшие бой, спущены на него, как собаки на медведя. Они будут кусать и лаять, и кусать, цепляясь отовсюду до тех пор, пока не подойдет охотник с ружьем. Этим охотникам с ружьем могла стать соседняя немецкая армия, расположенная южнее, которая, перейдя в наступление, сразу оказывалась в тылу корпуса и отрезала его. Об этом Щербатов боялся думать, потому что тут выхода не было, это был конец. Выход мог быть только в одном, прямо сейчас, не ожидая, отвести корпус на исходные рубежи и там, повернувшись фронтом, встретить удар но он не имел права сделать это сам. Спасая свой корпус, он мог подставить под удар другие соединения. Приказ Лапшина обязывал его закрепиться и ждать. И именно потому, что об этом единственном варианте он боялся думать, он думал о нем все время и даже предпринял первые шаги. Ночью, растянув фланги, начал перебрасывать дивизию Нестеренко в тыл. А все могло быть иначе. Вот так же, как он сидит сейчас над картой, боясь подумать о самом худшем, сидел над картой командующий немецкой группировкой, у которого в тылу, нависнув над коммуникациями и быстро продвигаясь, появился русский стрелковый корпус с артиллерией и запасом снарядов. В тот неустойчивый момент, когда у немцев основные силы не высвободились на фронте, а тыл был пуст, В этот момент заколебалось военное счастье, и нужно было решиться, нужен был новый удар. Но к этому удару Лапшин не был готов. Отступая, он не мог поверить, что нужно наступать. Он нанес корпусом удар во фланг, и, не ощутив сразу перелома, видя только, что немцы продолжают наступать, испугался потерять и этот корпус» и приказал самое бессмысленное — остановиться и ждать. Развязал руки немцам. Уже с утра не было связи с лапшаным. Под артиллерийскую канонаду заканчивался там бой. Это из всех стволов стреляла немецкая артиллерия, а разрывов ее отсюда уже и слышно не было. Слушать это отсюда и бездействовать было тяжелее всего. Нервы людей были напряжены, фронт отдалялся, и каждый боец понимал, дальше их очередь. Немцы еще не начали наступать, но корпус уже оборонялся. И это было самое непоправимое. Если бы в момент прорыва у немцев оказалось достаточно силы, они бы контратаковали, и корпус понес потери, они не добились бы того, что делало сейчас за них время. Убить в бою одного, десять, сто солдат — это значит только уменьшить армию на определенное количество людей. А сила наступления при этом может не измениться. Но оставшийся в живых и зараженный паникой солдат один способен вызвать эпидемию страха. И вот это начиналось уже. Остановленные в момент наивысшего душевного подъема, вынужденные несколько суток бездействовать, слышать ежеминутно, как добивают их армию, Люди начали томиться, поползли слухи. По ночам казалось, что немцы обкладывают корпус со всех сторон, стягивают вокруг него силы. И уже не столько немцы, как страшен был сам страх, приумножавший все десятикратно. Связи с командующим армией не было. Сведений оттуда не было никаких. Щербатов послал несколько офицеров связи на мотоциклах, послал легкий танк. Никто пока не вернулся. Полудня на шоссе замечены были в бинокль две машины. Щербатову доложили. Он находился в лесу, где сосредоточивались отведенные ночью в тыл части дивизии Нестеренко. Шоссе разрезало лес. Когда Щербатов вышел на шоссе, машины были уже близко. Они шли с большой скоростью, быстро увеличиваясь. Гудение их сильных моторов нарастало. Щербатов узнал переднюю машину. Это был ЗИС командующего. Здесь остановился. Головой вперед, без фуражки, вылез из него лапшин, не ответив на приветствие, двинулся в лес. Из другой машины выгружались военные, беспокойно поглядывая на небо. Они старались далеко не отходить, как беженцы, которых в последний момент могут забыть не взять с собой в машину. Щербатов узнал прокурора, начальника оперативного отдела. Они его почему-то не узнавали. Идя вслед за командующим, Чербатов остановился у края поляны, как у дверей. По поляне, пока заправляли машины, взад-вперед ходил Лапшин, раздраженно косясь. В хромовых сапогах, в хромовом, несмотря на жару, в черном пальто, наверное, забыл снять, и никто не решался напомнить, в коверкотовой гимнастерке с медалью 20-летия РККА и орденом боевого красного знамени. Он держал руки за спиной, под пальто, и оно... Поднялось сзади, а концы пояса болтались. Щербатов стоял, окаменев. Не перед командующим. Перед размерами и непоправимостью бедствия, которые тот принес с собой. Перед тем, что уже свершилось. За горизонтом, откуда стремительно возникнув, примчались две машины. Погромыхивали раскаты дальнего артиллерийского грома. Уже стихавшего. Лапшин близко прошел мимо, опахнув ветром, и на его голой выбритой голове Щербатов увидел мокрую ссадину. Она кровоточила. Щербатов почувствовал эту ссадину физически. Он на минуту закрыл глаза. И вдруг услышал стон. Лапшин сидел на поваленном дереве. В луче солнца, косо сверху пробивавшим лесную тень, как наморщенное голенище, Блестело его пальто, кожаный воротник насунулся на голый воспаленный затылок. И оттуда из-под пальто опять раздался долгий, как от зубной боли, стон. Щербатов оглянулся, быстро подошел к лапшину. Что-то по-человечески толкнуло его к нему. «Товарищ командующий», — позвал он, как больного, стоя над ним, — «Павел Алексеевич». Лапшин поднял мутные глаза. Глядел, не видя. «Думаешь, разбил он меня?» «Разбил?» — говорил он. «Обожди!» Голая голова его покраснела. Он погрозил кулаком. «Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!» Павел Алексеевич вразумительно позвал Щербатов, стараясь взять командующего в руки раз тот сам этого сделать не мог, и загораживал его спиной от взглядов. Каков бы ни был лапшин, командующего армии в момент слабости никто видеть не должен. «Корпусу надо отходить на исходные позиции, отходить срочно, еще время есть. Завтра его не будет. Я посылал к вам офицеров связи. Разрешите доложить обстановку?» «И в этом разрешите докладывающего». В подчеркнутом соблюдении формы и тона была не просьба, не требование. Было достоинство военного человека, которое не должно теряться ни при каких обстоятельствах, которое он хотел сейчас вдохнуть командующему. Щербатов раскрыл планшетку с картой под целлулоидам. Привлеченный мельканием планшетки перед лицом, движениями рук по ней, Лапшин обратил внимание — и некоторое время тупо смотрел в карту. Щербатов докладывал, наклонившись сверху, видя только воспаленную голову, мясистое красное ухо, блестящее от пота щеку, и над ней жесткую ус по привычке грозно надвинутую бровь. Казалось, командующий слушает. Сдерживая себя, чтоб не торопиться, Щербатов внушал, и это не могло не дойти до сознания. Лапшин поднял голову, снизу пристально поглядел на него. В осмыслявшихся глазах прорезалось что-то острое. Он видел Щербатова, того самого командира корпуса, своего подчиненного, с которым у него уже несколько раз были связаны минуты внутреннего позора. При всей самоуверенности Лапшин знал, что в Щербатове есть что-то очень важное, чего нет в нем самом. А ему, командующему армии, оно было бы как раз нужней. Он никак не определял для себя словами это что-то, Он знал, что оно не выдается ни вместе с должностью, ни со званиями и орденами. Его можно желать, и никакими средствами нельзя приобрести. Оно либо есть, либо его нету. И вот у Щербатова это было. Никогда в мирное время Лапшин не ощущал, что у него чего-то нет. Нет, он мог приказать и будет. Он привык к своему положению, к уважению, которое оказывалось ему повсеместно. Оно было его принадлежностью, он никогда не задумывался над тем, по праву ли оно ему принадлежит. Такие вещи утверждались наверху, и каждого, кто попробовал бы усомниться в его праве, он бы счел человеком, подрывающим основы. И только когда началась война, из первых же часов он увидел, как ничего не может сделать, Он впервые испытал чувство своей неполноценности, которым даже не подозревал раньше. Располагавший гораздо меньшими сведениями Щербатов, каким-то способом угадывал и видел то, чего он, командующий, не видел. И вот этот Щербатов просит отступать. Два дня назад, когда он назвал их авантюристами, наступать рвался. Начальника штаба к нему присылал, а сейчас уже готов отступать. Ничто так не возвышает душу, как унижение человека, чье превосходство ты чувствовал над собой. Ничто так не излечивает ран. Лапшин, сидя снизу, смотрел на своего командира корпуса. «Отступать, говоришь?» Весь кожаный заскрипев, он обернулся. Ему нужен был свидетель его торжества. И, выхваченный взглядом командующего, двинулся к нему начальник оперативного отдела Марков, ступая кожаными подошвами по траве. Ширококосный, плоский в груди, огромного роста, со светлым взглядом прозрачных глаз, он приближался, уже издали участвуя. — Видал? — командующий кивком головы приглашал посмотреть на Щербатова. «Орел!» «Это он просился ударить по тылам немцев. Рейд!» «Ты прежде в кавалерии, Щербатов, не служил, а?» «Не помню твоего личного дела. Случаем не кавалерист?» «Вот не решились мы с тобой, Марков, приказ -то подписать. Воевали некогда было. А то уж он под Берлин подходил со знаменами. Теперь, небось, нас винит». «Не позволили». Лапшин легко вскочил... Кожаное пальто осталось стоять на земле, прислоненное к пню. Блестящая голова с грозными бровями, раздувшаяся шея, которую душил отложной воротник, были красны. Коверкотовая гимнастерка без складки облегла покатые гладкие плечи, поднявшуюся грудь, скоса влитой в нее портупей. И весь он с орденом, широким глянцевым ремнем поперек живота, был поразительно похож на кого-то. «А ты за таких марков?» «Из-за таких!» — кричал Лапшин, весь подергиваясь вверх от своего крика. «Два дня наступать рвался! Теперь бежит! Мы там жизнь клали!» а он чемоданы уложил! Еще и немцы не подошли! А он бежит!» И голос Лапшина заглушал дальний гром пушек, довершавших разгром его армии. «Свои не немцы. Своих бить можно, привычно. Он бил и постепенно отлегала от души. А Марков не строго даже, грустно так и сожалеюще, оглядывал Щербатова с ног до головы и качал головой. Но ничего этого Щербатов не видел. Смертельно бледный от величайшего позора стоял он перед командующим, и пальцы его рук, вытянутых по швам, вздрагивали. Военный человек, Он умел и знал, как воевать на поле боя. Но перед этой силой он был бессилен. Кто-то из штабных, страшась и останавливаясь при каждом раскате голоса, приблизился на негнущихся коленях, заранее неся ладонь у виска, выждав безопасный момент, доложил, что машины заправлены и ждут. И как только командующий двинулся, со всей почтительностью подхватил с земли и понес его кожаное пальто. Я вам подступаю! Последний раз сверкнул глазами лапшин уже от машины и пальцем погрозил. Я вам подступаю! Стоять здесь! На смерть стоять! Взревев сильными моторами, машины резко взяли с места, а над дорогой осталось таять в воздухе вонючее бензиновое облако. Он не разбил противника. Не изменил коренным образом обстановку. Он всего лишь накричал на подчиненного, выместил на нем гнев. Но он дал себе физическую разрядку, и в его сознании необъяснимым образом все изменилось к лучшему. Положение уже не казалось безнадежным. Мотор гудел ровно и мощно, и все мелькало и уносилось назад. А он мчался хоть и в тыл, но вперед. И дорога, узкая вдали, раздвигалась перед скошенным радиатором машины. И это непрерывное движение и ощутимая сила мотора, передававшаяся ему, возвращали Лапшина в привычное состояние уверенности. Он давно уже ездил в машинах особого класса, самых сильных и самых больших, с особенным светом и особым сигналом. Правила и знаки, обязательные для всех остальных, для него не существовали. В городе, где до войны стоял штаб, машина его с повышенной скоростью шла по средней черте, и светофоры, издали завидев его черный зис, испуганно мигали, и на всех перекрестках, на всем протяжении зеленый свет ковровой дорожкой стерился под колеса. Сидя на переднем сиденье, лапшин мчался, распугивая пешеходов, глядя только перед собой в усвоенной им манере. Все было прочно, все казалось таким незыблемым, что любой враг, замысливший посягнуть, должен был устрашиться. И вдруг немцы одним ударом вышибли его из седла. Удар этот был так неожидан, так ошеломляющий, что Лапшин до сих пор не мог прийти в себя. Но постепенно, чем дальше позади оставался фронт, тем меньшими начинали казаться лапшину размеры постигшего его поражения. Он уже оценивал события спокойно, мыслил масштабно. И действия его теперь не выглядели ни бессмысленными, ни торопливыми, ни жалкими. Он проявил главное — твердость. Наступающего врага он встретил грудью, не дрогнув, не поколебавшись маневры всякие хороши когда ты победил тогда и маневры зачтутся Но если побежден ты так вот их и припомнят тебе прежде всего не выдержал твердости не хватило маневрировать начал в дни когда над родиной нависла смертельная опасность страшны не жертвы не отдельное поражение страшно малодушие в этом его не могли упрекнуть Если все же он не одолел врага, так потому только что враг силен. Еще не дали себя знать постоянно действующий фактор, от которых зависит конечный исход войны. Временно действующий фактор внезапность был все еще на стороне немцев, хотя действие его уже начинало заметно слабевать. Лапшин достал платок, вытер им охлаждавшуюся на ветру голову и вдруг почувствовал боль и жжение на коже, когда с левой стороны провел платком. Он повернул к себе автомобильное зеркальце. С левой стороны была мокрая ссадина. Явиться со ссадиной на голове — это было неприятно. Он осторожно промокнул сукровицу платком, стараясь не задеть. Посадил на голову фуражку. еще осанистей значительный стал в ней. После этого лапшин закурил. Толстый папиросу, отдыхая, затянулся несколько раз подряд. Дым медленно вытягивало в щель над приспущенным стеклом и там смахивало встречным ветром, иногда заталкивая назад. И когда он, почти успокоенный, сощурясь, смотрел вперед, вдруг знакомое сосущее чувство потянуло в груди тошнотно, И все опустилось, осело вниз. Это был страх. И сразу все, что он думал только что, показалось ничтожным, жалким, никого не способным убедить. Он сидел, маленький, не шевелился, ждал, прислушиваясь к себе. Ждал, как ждут нового приступа боли. Боясь неосторожным движением вызвать его. Новый приступ не возвращался. Лапшин робко подумал о человеке, чьей волей не уставал восхищаться, чье мнение было единственным мерилом всех поступков, о том, с кем связан был единым током крови. Неужели, решил он отрубит собственный палец? И постепенно. Лапшин успокоился. Страх прошел, только очень глубоко осталось что-то едва заметное, как предчувствие. Сильная машина с особенным светом и особым сигналом несла его вперед, и дорога расступалась перед его мысленным взором. С той самой не всем дозволенной скоростью, с какой он мчался по жизни, мчался он теперь своей гибели силы в свое время поднявшие его и поставившие на эту высокую должность по причинам меньше всего зависящим от его личных качеств теперь в момент поражения требовали жертву пронесшийся было слух что изменил командующий фронтом слух после неподтвержденный, не исчез бесследно нужен был виновник неудач И мчавшийся с докладом лапшин, все хорошо продумавший и подготовившийся, с течением многих обстоятельств, не зависевших от него, так же, как и его возвышение, должен был стать одним из виновников».